«Ирина Лисовская. Наследник для охотника». «Вы?» — Соня шокировано взглянула на незнакомца из ресторана. «Что вы здесь делаете? Мы вас не приглашали? Я жених. Мне не нужно приглашение». Он подмигнул и улыбнулся своей дьявольской улыбкой. «Что за бред?» — прошипела Соня, стараясь не привлекать к ним внимания гостей. «Где Слава? Что вы с ним сделали?» «Ничего». Охотник равнодушно пожал плечами. «Он сам от тебя отказался. Хочешь узнать, за сколько мне тебя продал жених? Вы врете. Слава не мог от меня отказаться. Я не выйду за вас, даже не мечтайте. Или ты выходишь за меня, или завтра вся твоя семья окажется на улице. Без денег и положения в обществе».